Прядь двадцатая. Однажды Рагнхильд со служанкой шли домой с пастбища. У Сигурд Конанга имелось немалое стадо овец короткохвостых с длинными блестящими рогами и тонким подшерстком, из которого выходила тонкая шерстяная нить и хорошая ткань. Весной они линяли, сбрасывая большие клочи шерсти, которые можно было просто собирать. Начался весенний окот и было много работы по присмотру за матками и огнятами. Самые ранние уже бегали на своих ножках. На тропинке к Ранхельд подошла белая овца и стала тыкаться лбом. Ранхельд погладила ее, но та не унималась, отбегала, потом подбегала жалобно блея. «Она куда-то зовет тебя, госпожа», — догадалась служанка. «Попробуем пойти за ней». Следуя за овцой, Рагнхельд прошла несколько в сторону от тропы. Овца остановилась над расселенной в земле. На дне ее блестел кудрявый комочек и тоже блеял. Ягненок провалился в яму. Рагнхельд поняла, почему овца привела их сюда. «Придется нам, Бьерк, достать его». Расселина была глубокая в человеческий рост, но со стенами не совсем отвесными. «Ох, мне не слезть!» сплеснула руками немолодая служанка. Куда мне с моими-то ногами? Лучше позвать кого-нибудь из мальчишек, госпожа. Вот еще бегать за мальчишками. Тут всего-то и дело на один часик. Я полезу, а ты потом поможешь мне выбраться. Решила Рагнхельд. Она сбросила накидку и стала осторожно спускаться, нашаривая ногами выбоины в камне и земле. Для пастбища она надела, как всегда, простое платье и серой некрашенной шерсти и не боялась его испачкать. Благополучно достигнув дна, Рагнхельд подобрала ягнёнка на руки, осмотрела его, убедившись, что он не переломал себе ноги, и подняла голову, чтобы окликнуть Бьорг. И услышала, как кричит сама Бьорг, так испуганно, будто увидела волков. «Что такое?» — окликнула Рагнхельд. «Бьорк, что с тобой?» Но сверху раздался только шорох травы и удаляющийся крик. Бьорк увидела нечто такое, что в раз позабыла о своих больных ногах и умчалась резвее любого мальчишки. Рагнхельд пробрала холодом, и она крепче прижала ягнёнка к груди. «Что такое там наверху случилось? Чего Бьорк так испугалась?» Хотелось скорее вылезти и посмотреть, но Рагнхильд беспомощно огляделась. Как она полезет наверх, если ей нужно держать и ягнёнка, и подол платья, а подать ей руку и взять у неё ягнёнка некому? Без ягнёнка она уже управилась бы, если подобрать подол и заправить за пояс. Оставить его? Посмотреть, что там, а потом вернуться? Рагнхильд размышляла не так уж долго но не успела ничего решить, как наверху над ямой мелькнуло что-то темное, косматое. Ойкнув про себя, Рагнхельд с ягненком на руках вжалась в стену. Что это, волк или тролль? Ей вспомнился незнакомец, вышедший из камня и ушедший в него. Потом тот рыжий конь, что едва не увез Элдрид не весть куда, и холод хлынул по жилам. Зачем же она пошла в горы вдвоем с глупой служанкой? да еще сама залезла в расселину скалы. «Кто здесь?» – раздался сверху человеческий голос. «Там кто-то есть?» – Рагнхельд решила не отвечать. Ее наполняло досадное чувство бессилия. Камней тут в яме сколько угодно, но она-то не может в них спрятаться. Может, это космата не заметит ее и уйдет? Он стоял над той же стороной ямы, где вжималась стену Рагнхельд, И пока ее не видел, бэ, жалобно сказал глупый маленький предатель у нее на руках. Эй, Хаки, тут твое любимое. Да кто там, овца? спросил другой голос, и кто-то наклонился над ямой с другой стороны. Вытаращенные от испуга глаза Рагнхельд встретились с взглядом знакомых темно-серых глаз. Рагнхельд воскликнул человек над ямой. «Хаки!» — одновременно воскликнула она. «Это ты или какой-то тролль?» «Это ты, Рагнхельд, или какая-то тролиха? Что ты делаешь в яме? Решила жить в камнях?» «Я не живу в камнях. Я слезла за ягненком. Хаки, откуда ты взялся? Вы уже вернулись?» «Ты можешь вылезти. Давай, я вытащу тебя». «Лучше возьми этого дурачка. Я вылезу сама. Да смотри, не откуси ему голову». Предостерегла Рангхельд на протянутых руках, подавая ягнёнка наверх, на вольный свет. Хаки взял ягнёнка, опустил в траву, потом свесился в яму и подал руку Рангхельд. Ухватившись за её руку, она живо вылезла наверх и огляделась. Овца, гулявшая шагах пяти, прибежала и тыкалась своё бестолковое чадо мордой. Бьёрк и след простыл. Но Рангхельд уже было ясно, от чего то убежала. Снизу из ямы ей было плохо видно Хаки, но теперь, разглядев его, она снова вытаращила глаза. Его волчья накидка висела клочьями, один рукав Кюртеля был наполовину оторван, а голова перевязана, кажется, обрывком нижней рубахи. На земле вокруг ямы сидели пять человек из его дружины, в таком же растерзанном виде, с грязными повязками на головах, руках и ногах. Их одежду усеивали темные пятна засохшей крови, и вид у них был, как у драугов, поднятые колдовством мертвецы, причиняющие вред живым. Одолев первый миг изумления, Рагнхельд сообразила, что это может означать, и пошатнулась. Сигурд Конунг уже вернулся в Хьорхием, и она знала, что Хаки и Гудхарм отправились на разведку вдвоем. Руки задрожали, она быстро окинула взглядом окрестности, но на склоне горы, поросшем свежей травой и усеянном древним валунами, никого больше не обнаружила. Гудхарм?» – с дрожью в голосе выдавила она. «Хаки, где мой брат? Вы вернулись вместе?» «Нет, Рагнхильд. Хаки, не вставая с земли, свесил голову. Шапки на нем не было, густые грязные волосы висели сосульками. «Гудхарм, его с нами нет». «Он жив?» — Рагнхельд захотелось схватить его, потрясти и вытрясти обнадеживающий ответ. «Да не молчи ты, как спящая вельва! Что с ним случилось? Где он? Говори!» «Думаю, он сейчас еще в Хадоланде. Едва ли Рёгнвальд успел увезти его в Вестфольд». «Рёгнвальд? Как Гудхарм к нему попал?» «Это я виновата». Хаки бросил на нее лишь один измученный взгляд, снова свесил голову, будто припадая к ее ногам в поисках пощады. «Я должен был лучше следить, но мы так устали». «Да что случилось? Он жив?» «Он был жив, когда я в последний раз его видел. Правда, парни?» Хаки глянул на своих людей, сидевших на земле с видом нечеловеческой усталости, и те обреченными голосами подтвердили «все правда». Его уволокли в ту усадьбу. Там в одной усадьбе жил сам Рёгнвальд, а его войско стояло в долинах вокруг. Мы хотели подобраться поближе и посмотреть, много ли с ним людей, хотели разведать, где Хальден. Мы пробрались ночью через ельник на склоне, но попали в засаду. Нас выдал один старый хрен, мы на него наткнулись, он собирал валежник. Я хотел его убить на месте, но Гудхарм меня отговорил, дескать, нельзя убивать неповинного человека, который просто собирает сучья для очага. Вот эта доброта его и погубила. Тот старый хрен, небось, живо похромал к И донёс на нас. Предал нас на смерть. Затухлый селёдочный хвост. С горечью бросил кто-то из людей Хаки. Они накинулись на нас и чащи, сразу со всех сторон. Их было не меньше полусотни. Правда, ребята? Мы бились, как волки, и Гудхарам тоже. Посмотри, госпожа, сколько нас осталось! Другой Хирдман махнул перевязанной рукой. Половина полегла в том проклятом ельнике. «Да и мы все ранены», – пожаловался третий. «Едва добрались». «Мы выбрались только милостью богов», – подтвердил Хаки. «Я не бросил бы Гудхарма. Была бы хоть маленькая надежда его вызволить. Хоть вот с этот камушек. Но у нас осталось пятеро, а их было с полсотни. Его утащили, и нам оставалось только спасать свою жизнь. Мы едва сумели от них оторваться в темноте». «Я хотел следить за усадьбой, посмотреть, куда его повезут, но подумал, что Сигурд Конунг должен скорее узнать, что его единственный сын». Хаки замолчал, помотал головой, будто исчерпал запас горестных слов. Несколько мгновений Рагнхель смотрела на него, прикидывая, не сон ли всё это. Потом развернулась и побежала вниз по склону Конунговой усадьбы. «Рагнхельд, прости меня!» — полетел ей отчаянный призыв. «Я бы отдал жизнь за него, но злые дисы были против!» Рагнхельд с криком ворвалась в теплый покой и переполошила всю усадьбу. Толпа побежала к злополучной яме, но Хаки с пятью парнями уже сам подходил к воротам. Стоя перед очагом, он заново изложил свою печальную сагу, Уже более складно и внятно, но смысл ее оставался так же горек. «Да, я принес тебе худую весть, Конунг, но есть и одна хорошая. Мы все же сумели выведать кое-что полезное. Нам рассказал тот старик с хворостом, поэтому я и согласился оставить его в живых. В Хадаланде сейчас только Регнвальд и Хальдан Черный этот тролль» с вороньим клювом вместо носа. Убрался Вик и оттуда поплывет в Согн. Дисы наказали его за все его злые дела. Пока он пытался отнять у добрых людей их законные владения, Дисы отняли у него единственного сына. Так что и земли ему больше не нужны, некому будет их оставить. «Как отняли?» – воскликнул Сигурд в чувств, не сразу понявший, о ком идет речь. Кто потерял единственного сына? Он сам или Хальвден? О чем ты? Его Хальвдена, единственный сын Харальд, умер в Согни, где считался конунгом. Он там унаследовал власть после своего деда Харальда с золотой бороды, хоть ему и было всего-то десять лет, если не меньше. А теперь мальчонка умер то ли от болезни, то ли лошадь его сбросила. Старик точно не знал. Ну что, Харальд младший мертв? Он уверен. Хальдан получил эту весть от того и развернул свое войско. Он ушел в Соган, чтобы его не потерять, раз уж там не осталось конунгов. Если Дисы к нам благосклонны, то он засядет там надолго. А Регнвальда он оставил в Хадоланде, чтобы следить за тобой. И вот теперь И теперь Рёгнвальд, не сделав ни шагу, даже не ввязавшись за меч, получил такую добычу. «Моего сына!» – сурово подхватил Сигурд. Он стиснул зубы и ничего не добавил. Что толку вспоминать о своих дурных предчувствиях и сетовать на злобу Норн? Сына нужно как-то спасать, и Сигурд в смятение прикидывал. Если он сейчас прикажет войску выступать и неожиданно подойдет к той усадьбе, Хаки покажет, где это. Удастся ли вызвать сына или наоборот, он только его погубит, он не может этого угадать. Стоило поскорее узнать волю богов. О том же думала королева Терни. Узнав все самое главное, она поспешно скрылась в спальном чулане, чтобы люди не видели ее смятения. «Мой бедный мальчик», — сквозь слезы приговаривала она, когда Рагнхельд пришла к ней туда. Этого я и боялась. Рагнару было пятнадцать, когда его поглотила Хель. Гудхарму только четырнадцать. За что Дисы так озлились на моих сыновей? Разве я сделала им что-то плохое? Я всегда, всегда выполняла все, что от меня требовали. Никому не отказывала в помощи, будь то хоть женой Йотунов. Я отдала бы той старухе мое самое лучшее платье, если бы она попросила. Отдала бы и больше. Я ведь понимаю, что такие матушки могут испортить нечто поважнее одежды. Но она сама подарила мне платье. Платье Мальфред. Если ей было что-то еще от меня нужно, пусть бы сказала. Но может, стоит спросить ее сейчас? Предложила Рагнхельд, обнимая мать за плечи. «Неужели ты не знаешь, как вызвать ее на разговор?» «Я?» «Знаю». Тюрни перестала плакать и подняла голову. «Мы спросим ее. Пусть она только скажет, чего хочет. Я ничего не пожалею. Отдам ей то платье назад. Может, так удастся выкупить нашего мальчика?» Послушав жену, Сигурд отложил решение до утра. Стемнело, усадьба затихла. Но дозорные стояли и снаружи, и на двух ближайших горных перевалах, а всем мужчинам Сигурд велел держать оружие под рукой. Тюрни и Рагнхильд вдвоем сидели у слабо горящего пламени очага. Ты научишь и меня вызывать ту старуху, прошептала Рагнхильд. Да, научу. Тюрни сохраняла внешнее спокойствие, но Рагнхильд, сидя рядом, ощущала, что мать дрожит. Раз пошли такие дела. Мы все в опасности. И ты тоже. Ты должна уметь позвать ее. Иногда она помогает просто так. Иногда хочет взамен дар или услугу. Но может выпасть такое, что отдашь что угодно за ее помощь. Рагнхель думала, что они пойдут куда-то далеко, в горы, искать пещеру, где ее мать принимала роды у старухиной дочки. Но приближалась полночь. А тюрни всё сидела у очага в тёмном покое. Вокруг все спали, слышалось только сопение и похрапывание, да потрескивали дрова в очаге. Взгляд Рагенхельд скользнул по длинному ряду оленьих и лосиных рогов вдоль стен по развешенным шкурам крупных зверей. оленей, медведи, волков, вепри, рысей – всё это было свидетельство охотничьей ловкости и удачи её отца. Вдруг раздался звук, более всего похожий на низкое рычание, и Рагнхельд вздрогнула. подумала, что ожила и зарычала какая-то из шкур на стене, но звук шел со спального помоста. Какой-то человек в ряду лежащих вскочил на ноги. Рагнхельд ахнула и узнала Хаки. В руке у него вдруг оказался меч. Свое оружие Хаки держал поближе, сложив под помост, но теперь схватил его и выдернул из ножен. Только испуганная Рагнархель хотела крикнуть: «Хаки, что случилось? Ты что-то услышал?», но он ее опередил. Гудхарм, я спасу тебя! Глухо зарычал Хаки, будто что-то держало его за горло и не давало говорить полный голос. Держись, я убью их! Размахивая обнаженным мечом, он шагнул по помосту, тут же споткнулся о кого-то из лежащих рядом и упал. Разбуженные люди вскрикнули, завозились, а Хаки пытался встать и яростно боролся, раздавая удары и пинки во все стороны. «Вы стервецы! Падаль, вот я вам!» Яростно и также полузадушенно кричал он. «Гудхарм, держись, я иду! Всех разорву!» Поднялась возня, люди на помосте проснулись, два-три человека боролись с Хаки, а он дрался изо всех сил, как в окружении свирепых врагов. Кто-то испуганно вскрикнул, обнаружив рядом с собой обнаженный меч. Все вскочили, двое или трое пытались скрутить Хаки, но он отбивался с удивительной силой, и люди разлетались от него. «Хаки, что ты делаешь? Мы же не враги, здесь все свои!» Он обезумел. Меч, меч заберите. Гляди, у него глаза закрыты. Да он спит. Хаки, проснись. Я спасу тебя, хрипел Хаки, когда на него навалились уже четверо. Держись, я иду. Тебя предали, я убью предателя. Дайте воды. Из спального чулана вышел заспанный и сердитый Сигурд. Подумал, что кто-то вздумал среди ночи затеять ссору. К тому времени служанки уже принесли ведро воды и вылили на хаки, которого держали четверо мужчин. Только тогда он успокоился. Был открыл глаза, бросил вверх бессмысленный взгляд и опять опустил веки, но больше уже не буянил. Всё его оружие забрали и унесли подальше, а ему на всякий случай связали руки. Хаки ничего не заметил, продолжая спать крепким сном. Вот так и ночной берсерк. Правду люди говорили. Я с ним рядом больше спать ни за что не буду, хоть мне дай Марку золота, убьет же. В него тролль вселился. Да с таким и в одном доме опасно. Больше он не будет спать со всеми, сказал Сигурд. Пусть идет в хлев. Чтобы попортил нам скотину, возмутилась Тюрни. «Завтра ляжет в холодных сенях!» «Может, госпожа вынести его сейчас?» предложил Аскур, управитель. «Нет, сейчас он там не нужен. Спите, не бойтесь, не разорвет же он веревки». Люди снова улеглись, и хотя еще какое-то время продолжалось возбужденное перешептывание, наконец все затихло. Тюрни и Рагнхильд, переглянувшись, снова сели у очага. «Он кричал, что спасет Гудхарма!» шепнула матери Рагнхельд. «Значит, он все-таки хотел его спасти. Даже во сне об этом думает». «Гудхарма, он не спас, зато чуть не зарубил беднягу Снера. Не знала я, что все зашло так далеко. Злые духи во сне мучают его не на шутку». «Ему можно помочь?» Тюрни только покачала головой. Они сидели во вновь наступившей тишине, поддерживая небольшой огонь в очаге. Иногда Рагнхельд бросала взгляд на Хаки. Его положили в дальнем углу у самой стены и рядом оставили свободное место. Он спал спокойно, только похрапывал. Рагнхельд невольно передернулась. Ей так и виделся Хаки, стоящий на помосте, с обнаженным мечом в руке, блестящем в свете огня и с закрытыми глазами. Эти закрытые глаза делали выражение ярости на его лице, Поистине жуткой это был не хаки, а некий опасный дух, захвативший его тело. Он бился где-то не в этом мире, но ведь могло несчастье случиться только когда заголосил самый ранний полуночный петух. Тюрни встал и сделав рагнхельд знак, взять с длинного очага жировой светильник, неслышным шагом двинулись мимо помостов со спящими людьми. С собой она несла горшочек молока от вечерней дойки. Рагнхельд не отставала. Вдвоем они пересекли большой покой и вышли в длинные темные сени. Тюрни приблизилась к главному входу в дом и велела Рагнхельд поставить светильник у порога. Затем, к удивлению, Рагнхельд опустилась на колени. Рагнхельд за спиной у матери на всякий случай сделала то же не стала лить молоко из горшка прямо на порог и заговорила в полголоса. «Добрую Дису я призываю. Матушка Идис, выйди ко мне. Дай мне ответ об участи Гудхарма. Увижу ли сына я снова живым?» Возле двери было почти темно. Сюда проникало лишь немного света от очага. Тюрни замолчала, Рагнхельд слушалась, не зная, какого ответа ждать, но слышала лишь шум ветра снаружи. Потом она ощутила, как Тюрни слегка вздрогнула, немного сдвинулась. Рагнхельд увидела, что на пороге в двух шагах от нее сидит маленькая старушка, совсем крошечная, ростом с пятилетнего ребенка тощая, согнутая крючком, с морщинистым лицом и удивительно ясными голубыми глазами. Эти глаза светились в темноте, будто оконца, из грозной ночи в ясное утреннее небо. «О!» — шепотом воскликнула Тюрни. «Ты пришла? Матушка иди, молю, помоги мне. Теперь мой черед просить, а твой откликнуться и подать помощь. Мой сын попал в плен к нашему врагу. Мой последний единственный сын Гудхарм, неужели ему суждено погибнуть еще раньше, чем его старший брат мой Рагнар? Молю тебя, дай мне доброе предсказание, я отдам тебе то прекрасное платье, а если пожелаешь и другие, самые лучшие, только помоги мне». В ответ раздался странный звук, не то писк, не то скрип, Вглядевшись в старушку изумленная рагнхельд поняла, что у той морщинки на лице ходят ходуном от смеха. Мне ни к чему то платье тюрни произнесла старушка мне уже не выходить замуж, хотя скажу я тебе знаю я мужчин, перед которыми и я молоденькая девочка, и те мужчины еще не прочь подцепить какую нибудь красотку. И уволочь свою пещеру. И не о сыне тебе надо тревожиться, а вот о ней. Тоненьким пальчиком, похожим на мышиный, указала на замершую Рагнхельд. Твой сын цел и невредим, опасность угрожает этой девушке. Платье оставь себе, и пусть она носит его при всех важных гостях. Оно убережет ее от беды. Мы еще увидимся. Она приветливо кивнула Рагнхельд. «А пока прощайте». Рангхельд моргнула и словно проснулась. Они с матерью застыли на коленях возле порога, снаружи был ветер. Никакой старушки рядом не было. Возле тюрни стоял пустой горшок. Рангхельд осторожно протянула руку и коснулась порога кончиками пальцев. Нащупала она лишь немного песка и ни капли молока.